Стены, обшитые панелями из темного дерева, мощный деревянный стол, тяжелые бархатные шторы. Я побарабанила пальцами по столешнице, и от моих пальцев побежала волна. Подошалевшими взглядами, онемевших от этого зрелища магов, столешница становилась стеклянной. Из хорошего такого, толстого, закаленного стекла. Через несколько секунд метаморфоза завершилась, И все мужчины дружно уставились на свои собственные ноги, которые теперь были видны сквозь стекло. А я демонстративно положила ногу на ногу, расправила шелк юбки на коленке и покачала туфелькой. Туфли на мне красивые, остроносые лаковые бежевые лодочки на тонкой высокой шпильке красного цвета. Взгляды магов переместились на туфельку. А я что? Я ничего. Не нужно было меня сердить.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 И в ваших интересах, чтобы он был в добром здравии. Да. Маг заторможенно стал. Да-да, сейчас. Мы покинули комнату под молчаливыми взглядами членов Ковина Магов. Марарел ушел, а мы с Эрелевом остались в коридоре. Я задумчиво постукивала туфелькой, а Эрелев с улыбкой смотрел на меня. Ну, вопросительно взглянула я на него. А ты жестокая. «Ты хоть понимаешь, какую свинью ты им всем подложила?» «Догадываюсь. Но лучше уж подложенная свинья, чем свинная голова на плечах. А могла ведь и не сдержаться». «И что, получилось бы?» «Прецедент уже был», — фыркнула я. «Особенно хорошо мне удаются головы козлиные, свиные и змеиные. Так что маги еще легко отделались. Но не убивать же их всех было. Кто же за порядком следить будет?» если я лишу фирин магов?» «Справедливо!» Эйлорд идет. Кивнул он за мою спину. «Виктория, простите, что задержался!» Эйлорд был какой-то пришибленный и слегка поморщился. «Что случилось?» «Мы тебя ждали, но нам сказали, что ты плохо себя чувствуешь!» Вопросительно посмотрела я на него. М -м «Да, как-то мне нехорошо было, но все уже прошло. Давайте потом поговорим».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 И я провела ладошкой по его лицу. «Спасибо!» Он прислушался к своим ощущениям. Головная боль ушла. У, -у, у Пригрозила я кулачком закрытой двери. «Вспомните вы меня еще! Идемте, мальчики, нас ждут великие дела!» Мои спутники фыркнули, сдерживая смех, и мы направились к выходу.